Глава 16. Почти на месте осталось всего 3 этажа. Саймону никогда не удавалось незаметно прокрасться куда-либо, несмотря на значительную практику в этом нелёгком деле. Речь шла, конечно, не о воровском скрытном проникновении в чужие дома, а о привычке, приобретённой в школьные годы. Дядя Алан дал племяннику вместо обычного рюкзака слишком заметный кожаный портфель. Из-за чего усколобы одноклассники наградили Саймона прозвищем Его светлость, и впоследствии обращались так, что стало ясно, никто из них не принадлежал к числу реялистов. Период учёбы оказался медленной пыткой, но это не шло ни в какое сравнение с ужасным часом сразу после экзаменов, когда одноклассники всей толпой отправились разыскивать Саймона. Оттуда и появился опыт. Решение подниматься по лестнице, а не на лифте, вытекало из нежелания привлечь внимание охранников. Источник информации очень чётко выразился на этот счёт. Саймон беспокоился, что вызовет ненужный шум. Ну и ещё не любил даже самые комфортные и быстрые лифты, тем более в недостроенных зданиях. Однако 42 этажа стали серьёзным испытанием. К счастью, ноги Саймона привыкли к постоянным нагрузкам от езды на велосипеде. К нишестью это означало, что до небоскрёба тоже пришлось добираться на нём, и юноша порядком устал ещё до того, как начать нелёгкий подъём. Осталось всего два этажа. Любые неудобства казались малой платой за возможность добыть эксклюзивный материал до да что там, материал столетия. После такого Саймона непременно возьмут в штаб газеты Странные времена, и даже Бенкрофт наверняка останется под впечатлением. Источник, конечно, выбрал крайне странное место для встречи. Крыша недостроенного здания высотой в 42 этажа, да ещё в полночь. Но, пожалуй, в этом и имелся определённый смысл, если так подумать. Никто не сумеет подслушать их беседу. Вероятно, придётся перекрикивать ветер. Саймон старался отогнать сомнения и не думать о странностях. А ещё в высоте её он тоже не любил. Один этаж Как удачно, что тот мужчина услышал их разговор с детективом инспектором Стерджесом и решил поделиться информацией. Следователь не обратил внимания на слова Саймона, что и неудивительно. Полицейские привыкли мыслить шаблонно и никогда бы не поверили во что-то необычное. Именно так и сказал новый источник во время торопливой и скрытной беседы возле места преступления. Он обещал предоставить интересующие Саймона сведения. Но настаивал, что встреча должна проходить тайно, так чтобы никто не узнал, а осмотрительность прежде всего. Незнакомец посоветовал придержать сенсационную историю до тех пор, пока на руках не окажутся все факты, чтобы полиция и другие журналисты не вмешались. Следовало вначале раздобыть неопровержимые свидетельства, которые убедили бы даже завзятых скептиков. Саймону очень понравились предложения и сам мужчина. Несмотря на снисходительное отношение к американцам, они казались куда вежливее, чем соотечественники-британцы. Хотя это впечатление базировалось в основном на том, что иностранцы никогда не пытались натянуть трусы на голову юноше. Вот и дверь на крышу. Саймон остановился, чтобы перевести дыхание и дать отдохнуть нывшим ногам, и понадеялся, что путь вниз будет легче. Затем потянулся к ручке. Один за всех. Джеймс Рочестер из Орпенгтона, графство Кент, переехал в Рейдинг на новую работу и с удивлением обнаружил на новом месте коллегу из прежнего офиса Боба. По словам мистера Рочестера, это совпадение привлекло его внимание из-за необычной личности Боба. Тот имел обыкновение заводить разговор на самые странные темы. Например, о том, что земля обрела возможность перемещаться в пространстве со скоростью света, или о том, как бы люди отнеслись к другому, более приятному правительству из очень-очень далёких мест, или о том, сколько почек содержит человеческое тело. Если на чистоту поведал Джеймс, никто ничего не имел против эксцентричности Боба, пока он хорошо выполнял работу, составлял отличные сметы и без возражений списывал кучу барахла в графу иные расходы. А ещё всех прикалывал его костюм арбуза в неформальную пятницу. Однако, позвонив на прежнюю работу, мистер Рочестер удивился ещё больше. Там заверили, что Боб и сейчас сидит на своём месте за столом. В этом гнавене раздался громкий хлопок, и обе версии необычного коллеги одновременно растворились в воздухе. "Это был худший из дней на новой работе", пожаловался Джеймс. Исчезновение Боба потрясло всех. Ведь на завтра наступала именно его очередь покупать пончики в офис.